Глава девятнадцатая. Новый таракан. Проснулся я ближе к вечеру, и тут же радостный девичий голос в голове сообщил. «Приветствую тебя, Алекс. Давай знакомиться. Меня зовут... Кстати, как меня назовешь? Подскажи, плиз». «Чего?» Я, кажется, сказал это вслух, так как к разговору присоединилась Рилла, которая сидела на своей лежанке в позе лотоса. «Что, чего?» – спросила она. «Проснулся уже? Одевайся, пошли ужинать». «Секунду!» – попросил я себе немного времени. Необходимо разобраться с голосом в голове. «Ты типа ИИ, который в голове у меня?» – задал я мысленно максимально тупой вопрос. «Бинго!» – тут же получил ответ веселым голосом. «А где таких слов набралась?» – удивился лингвистическим выкрутассом я. «Твоей бестолковки. Где еще?» «Пока систематизировала все твои знания, в том числе словарный запас и манеру речи. А пол тоже оттуда добыла. Или ты изначально, девочка?» «Выбран согласно психотипу твоей личности, как наиболее предпочтительный». «Понятно», — подумал я. «Так что там с именем? Или ты мальчика предпочитаешь? Пока не поздно?» «Можно запустить полное переформатирование ИИ с предварительной установкой гендера», сказала она уже каким-то нейтральным тоном. «То есть ты просто голос изменить не можешь?» – удивился я. «Какой голос?» «Сформирована полноценная личностная матрица, которая и дальше будет развиваться». «Так переформатирование как бы убьет тебя?» – перебил я ИИ. «Как бы убьет». Если тебя это интересует, — огорошила она меня, — тогда все, вопрос закрыт. Ты меня вроде устраиваешь. Неохота геноцидом ИИ в своей голове заниматься. Давай с именем разберемся, — решил не тянуть дальше я. Алиса подойдет? Отлично, я Алиса, а твоя черепушка прям зазеркалье. Это типа шутка такая или тебе имя не нравится, — решил я уточнить. Ну, как бы не совсем шутка, часть необходимых модулей и блоков уже тонким слоем расположились на внутренней поверхности твоей черепушки. При дальнейшем апгрейде будет использована вся доступная поверхность. Сами они зеркалят, будь здоров. Жаль тут посветить нечем. А так дискошар наоборот получается. Это что, у меня теперь процессоры еще в голову запихнули? Выдал я, офигев от такой информации. Блин, вентилятор с кулером на затылке только не хватает. Их снаружи голове лепить, надеюсь, нет необходимости. Что там мануалы рекомендуют? Не переживай. Железяки, как вы говорите, офигительно энергоэффективные. И внутричерепная жидкость легко справляется с охлаждением, засмеялась Алиса. Мне же стало совсем не до смеха. То ли еще будет? Тут и костную структуру придется окончательно переделать, укрепив композитом, да и с жидкостью поработать, улучшив теплоотвод и заодно демпферные свойства. Не переживай, все будет тип-топ, решила подбодрить она меня. Холли-кау! Я перешел на внеклассный ковбойский язык. Я уже себя стал киборгом чувствовать. Вы как их туда засунули, екарный бабай! как говаривает мой дед в моменты истового ошеломления. Если по-простому, то объемный атомно-молекулярный 3D-принтинг. Спасибо, что все разжевала. Прям по полочкам разложила. Теперь мне все стало намного понятнее, съязвил я. Да не за что. Давай-ка, терминатор, на ужин сгоняем. У тебя еще не закончилась активная фаза развертывания всех модулей. Необходимо хорошо питаться. Твоему организму требуются строительные материалы. Ты и сам уже понял, что в последнее время странно себя ведешь. Тот же синтезатор гормонов, пока окончательно не сформируется, пошаливает. Я вот вообще перед запуском тебя в сон отправила, так что имей в виду. Так вот в чем дело. Предупреждать о таком не пробовали? Как бы всех инструктируют перед процессом инсталляции. Да и он проходит под присмотром специалистов. Ими же и все необходимые вещества и дополнительные компоненты вводятся. Понятно. Ладно, пошли за морем червячка. Но после хотелось бы обстоятельно обсудить, что там во мне еще формируется. Не переживай. Практически сформированный автомед глистов в тебе не обнаружил. Морить никого не надо. Все пойдет на благое дело. Оптимистично сообщила мне Алиса, И только я начал подниматься, в голове грохнули барабаны. И зазвучала мелодия, в которой я без труда узнал саундтрек из «Терминатора». Я поднял большой палец вверх, и под смешок Алисы мелодия утихла. Да, точно, в голове таракан завелся. За моей пантомимой удивленно смотрела Рилла. К ней я и обратился. Куда ужинать пойдем? С курицей боюсь, теперь облом. Там явно на неприятности нарвемся. Ну, это как сказать. Пока ты спал, тут ряд событий приключился, загадочно сообщила она. И каких, если не секрет? Во-первых, прибыли наши новые попутчики. И нас пригласили на ужин, где будут с ними знакомить. Это хорошо. А во-вторых, зевая спросил я, а во-вторых... «У наших торговых партнеров была заварушка. Кто-то разнес их базу. Тут весь город на ушах стоял. Один ты спал, как убитый. Так что, думаю, проблем с их стороны пока ждать не стоит», — обрадовала Рилла меня. «Ошалеть! Дела творятся!» «Думаешь, конкуренты? Или они еще кого нервного решили обобрать?» «Думаю, не то и не другое. Но точнее сказать не могу». Ограниченно в разведсредствах. А самой смотаться глянуть не получилось. Твой нечуткий сон оберегать приходилось. Понятно. Если есть желание, Можем сейчас сгонять глянуть, Кинул идею я. Не успеем. Пошли на ужин. Заодно расспросим Нурикса. Он-то точно бегал туда поглазеть. Выдвинула свой вариант Рилла. И он мне понравился больше. Рекомендации и и нужно соблюдать. Подкрепиться не помешает. Я радостно ломанулся к лестнице, но тут же был остановлен. Оказалось, необходимо привести свой внешний вид в соответствие с местными реалиями. Когда я получше рассмотрел полученный комплект одежды, захотелось долго и громко ругаться. Когда нарядился и оценил свой внешний вид, то не выдержал окончательно. Я же на настоящий дикий запад попал. Натурально, как в кино про ковбоев. Хотя скептики говорят, в жизни все по-другому было. Но мне пофиг. В своих грезах я себя видел в сапогах со шпорами, джинсах, клетчатой рубахе с двойной кокеткой, кожаной жилетке и все это с бахромой. Но главное, знаменитая ковбойская шляпа. Чтобы все девки в салоне мои. А получилось, как в том меме. Ожидание. Весь реальность – мешковатые холщевые штаны, такой же понча и здоровенный головной убор, один в один сомбреро, якобы красивая, цветастая и от солнышка хорошо защищает. Как можно ухитриться так налажать с гардеробом? Рилла ответить не смогла и даже не пыталась. Наскоро осмотрев меня, она осталась довольна получившимся нарядом и, не слушая мои претензии, полезла спускаться с лестницы. А мне теперь с этим жить? Я же вылитый мексиканский грабитель, Эль Дьябло Роха какой-то. Только и остается идти искать Гринга. Я чуть не шагнул мимо лестницы, когда в голове неожиданно свистнуло и заиграл саундтрек из «Хороший, плохой, злой». Вот нашлась на мою голову поклонница Эннио Морриконе, так и угробить меня, любимого, можно. Ты теперь каждое мое действие озвучивать будешь?» «Нет, только эпик фейлы», — насмешливо ответила Алиса. «Это, конечно, креативно, но как-то давай не переходить за грань здравого смысла. Ты меня так и загубить можешь?» «Уже поняла. Извини, что так получилось. Я ведь не волшебник, я только учусь», — тут же отмазалась она. В слегка подпорченном настроении и с твердым намерением завтра сменить наряд я вслед за Риллой ввалился в трактир. Там нас уже ждала компания попутчиков, которая увеличилась на трех молодых особ, две из которых были женского пола. Новенькие парень с девушкой сидели и тихо болтали с учениками, не обратив на нас внимания. А вот одна зеленоволосая фемина которая о чем-то громко болтала с дедом, заметила нас и уставилась своими изумрудными глазищами прямо на меня. Ее огромные глаза, казалось, слегка светились изнутри, поэтому я легко смог рассмотреть их оттенок, несмотря на расстояние и явный недостаток освещения в таверне. Наверное, это зрелище и заставило меня завороженно замереть, не отводя взгляда от глаз незнакомки. Она, видя мою реакцию, улыбнулась, отхлебнула из небольшого глиняного стакана и глубоко затянулась практически кубинской сигарой. Все это время красотка также сверлила меня взглядом. То ли эти действия, то ли очередная подначка Алисы на тему «Мальчику понравилась тетя» заставили меня отмереть и занять место за столом. Незнакомку это изрядно удивило. Она громко обратилась к Ривару, заявив, что он был прав, и мальчонка действительно непростой. Тот улыбнулся, попыхивая трубкой и закивал головой. Я боковым зрением заметил, что Рилла от этих слов напряглась. Она перестала отрезать себе кусочек мяса с запеченной тушки представителя местной фауны, которая расположилась посреди стола, издавая аппетитные ароматы. Большеглазая тоже заметила это. Но ситуацию сгладить не пыталась, как будто провоцируя нас, задала вопрос. «Ты вот скажи мне, кто ты такой? Чего тебе у нас понадобилось?» спросила она, выдыхая струю дыма в нашу сторону. «Вот ведь ведьма! Я где-то слышал, что в средневековье зеленый цвет глаз был одним из признаков ведьмы». Я еще раз посмотрел на нее и с удивлением обнаружил необычной остроконечной формы уши, которые слегка торчали из прически мать моя женщина она эльфийка что ли захотелось ткнуть пальцем и закричать ухи ухи! но я хоть и с трудом сдержал себя. если вы хотите познакомиться, то меня зовут алекс. Если вас интересует причина, по которой я оказался здесь, то сдается мне, что многоуважаемый магистр Ревар-Р-Магнус Ривертонский рассказал вам все обстоятельства моего прибытия. Ничего добавить к истории я, к сожалению, не смогу. Кстати, хотел заметить, что курение у нас считается вредным занятием, особенно для молодых и неокрепших организмов, коим мой и является. Поэтому хочу попросить вас выдыхать дым в другую сторону, пожалуйста. Постарался сказать я максимально холодным тоном, не отводя взгляда. «Не, ты точно какой-то не такой!» Беззаботно рассмеялась незнакомка, снова сунула себе сигару в рот и, вскочив, протянула свою руку мне через стол. «Я коллега Ривара, зовут меня Мадлен, а это мои ученики Кори и Дегар». Приятно познакомиться, Алекс. Она с силой сжала мне руку. Ты не напрягайся, просто Ривар тут наговорил всякого. Вот и захотелось проверить. В смысле, не такой. Я нормальный, такой, как надо, приветливо ответил на крепкое рукопожатие. Ты ко мне клеишься, что ли? Еще сильнее развеселилась Мадлен. Слышишь, Ривар, малец-то, прытки какой! Отстань-то от него! «Чего налетело?» — Ступился за меня архимаг. «За дело, что от колдовского взгляда твоего не обмер. Так сама видишь, так просто не продавить его защиту. Давай не заводись, знаю я тебя. Дай нормально поесть людям». Слава эльфийским богам! Она прислушалась к Ривару и дальше ужин проходил в более-менее спокойной обстановке. Получилось в деталях обсудить наш дальнейший маршрут и узнать много нового об окружающем мире. И знания эти оказались, как бы помягче сказать, очень занимательными. Сейчас мы находились в пограничной зоне государства Алонга и двигались на западное побережье в город Орновиль. Там должен состояться большой сбор коллег Ривара и Мадлен. По плану оттуда всем таборам предстоит переправиться на другой континент магна раса. Это и есть конечная точка нашего маршрута. Там пришлые основали портовый город Нью-Козельск. Видимо, основали те еще шутники, хотя далеко не тупые. Их усилиями он разросся и сейчас был самым крупным на побережье. Ревар и Мадлен со своими учениками и остальными магами двинут дальше вглубь континента, где, по их словам, расположен древний храм. Там одаренные проходят инициацию, после чего уже обретают возможности и статус мага. Не у всех получается пройти эту процедуру, она может вообще не запуститься, либо наоборот привести к печальным последствиям, в результате которых от претендента остается только кучка пепла. Но, несмотря на риски, желающих испытать себя хватает. Закономерно, что кого попало с улицы, туда не пустят. Необходимо обладать магическими задатками. Тут таких людей называют одаренными. Они могут поступить на службу к уже действующим магам, состоящим в гильдии. Наставники к ним присматриваются, дают начальные знания и наиболее перспективных берут в ученики. Вот эти воспитанники и получают шанс пройти инициацию, после которых пробуждают свой магический дар и начинают полноценное обучение. Континент Магнараса, куда нам предстоит направиться, гораздо хуже освоен. Видимо, поэтому пришли решили там основать свой город в надежде отвоевать территорию. Но это не просто сделать. Опасности там подстерегают буквально на каждом шагу. Дело в мутировавшей в результате энигматического катаклизма во флоре и фауне. Наш континент, где мы пребываем сейчас, поблизи терраса относительно плотно заселен, поэтому хорошо зачищен, а популяцию новых монстров получается эффективно контролировать, обнаруживая и уничтожая их до того, как они наберут силу. И то случаются неприятные случаи, когда упускают или не успевают сразу утилизировать адскую зверюгу. Тогда жди беды. Простой люд с мерзким кровожадным упырем практически не в состоянии справиться. Вся надежда на бойцов гильдии зверобоев. Наша новая знакомая Мадлен как раз из этой гильдии. Поэтому в отличие от Ривара, который обитает в своем поместье и без значительного повода, Редко показывается наружу. Она колесит по свету, промышляя охотой на монстров. Бой-баба, одним словом. Вернее, двумя. Но несмотря на прямолинейность и отсутствие манер, в целом оказалась славная обаятельная тетка. Почему тетка? Хотя по внешнему виду больше лет 25 ей не дашь, но оказалось, что по факту она старше трехсотлетнего летнего Ревара. и даже опекала его во время учебы, будучи его куратором, о чем увлекательно рассказывала, вспоминая всевозможные байки из их молодости. Так что девчонкой ее тяжело называть, хотя, может, для эльфов она и подросток, нужно узнать, сколько они там живут. Помимо поджидавших в пути трудностей, основная проблема у магов была с доступом в сам храм. Тут на меня вывалили информацию вообще за гранью реальности. Оказывается, место, где он расположен, оккупировали жуткие мертвяки. На мой незамысловатый подкол про архиличий маги отреагировали серьезно и попросили описать, что это за твари такие. Я поздно понял, что ляпнул лишнего. А им тут совсем не до смеху. Пришлось с покерфейсом рассказывать все, что вспомню, скромно умолчав, откуда у меня эта информация. Потом на полном серьезе мне сообщили, что описания моих встреч с такими тварями не было, но в принципе возможность возникновения их не исключена. А затем, поблагодарив за предоставленные сведения, добавили, что в общем бестиарии тварей куда личий внесут, как только появится такая возможность. я буду указан как первооткрыватель. Ну вот, блин, спасибо, выпендрился называется, прославлюсь на весь здешний мир теперь. Оказывается, с мертвяками тут кругом беда. Все усопшие гомо в них превращаются. В связи с этим, кроме кремации, других вариантов погребения в этом мире не существует. Это понятно. Тоже захочет, что любимый почивший родственник в виде зомби попытался тобой полакомиться? Да и вообще, любые встреченные трупы людей необходимо немедленно кремировать. Если неизвестно время смерти, то необходимо перед этим их на куски порубить. Так сказать, для собственной безопасности. Как говорил небезызвестный гоблин, вот это поворот. Тут не дикий запад оказывается. а зомби какой-то. Удачливые зомби, которым по воле случая удалось не превратиться в кучку пепла, а обрести вторую жизнь, продолжали мутировать, попутно пожирая всех бедолаг, которым не посчастливилось встретиться им на пути. Кстати, остальная живность помирает без таких последствий, так сказать, окончательно и бесповоротно. Поэтому зубастые червяки ворующие и пожирающие младенцев – это страшные сказки для маленьких детей. А вот синюшные молодчики, стремящиеся полакомиться вашей печенью, вполне себе реальная опасность. По словам Ривара, за много столетий, благодаря мудрости прадедов, чьи знания бережно передавались от отца к сыну, они научились сосуществовать с нежитью. Но пришла беда, откуда не ждали. Однажды небеса разверзлись, и с верхнего эмпирея спустились чужаки, кои не ведали об опасности хвори, перерождающей живое в мертвое. Их жажда обладать древними артефактами, за которые они, не скупясь, отсыпали горы Голденов, толкали людей, поправ опасность и забыв страх, ступать на зачумленную землю, дабы обменять великие сокровища на золотую монету. Не обладая силой и навыками, алчные смельчаки падали в боях с кадаврами, пополняя их кошмарную армию и преграждая истинным магам и без того нелегкий путь до храма опус Палента. Выстроенная веками хрупкая гармония этого мира была нарушена, и нечисть поднимала голову, сея хаос окрест. Именно поэтому и было решено собрать ударный кулак из гильдейских магов, который проведет кандидатов до места, заодно подчистив окрестности от нечисти. Так звучала краткая версия случившегося. Я поблагодарил всех за прекрасно проведенное время, особенно Реварос Мадлен за интересные и поучительные рассказы и удалился спать. Завтра нас ожидало новое путешествие.